Пятое приложение к главе 4. Христос. Вот что писал Федор Михайлович Достоевский про Христа в 1854 году. «Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Гуманность, отрицающая Бога, Логически приводит к бесчеловечию, цивилизации без просвещения Христова – к одичанию, прогресс без Христа – к регрессу, где нет Духа Божия – к деспотизму и тирании.